Алексей Григорьевич Атеев. Аватар Бога. Глава первая. Лифт хрюкнул, издал почти человеческий вздох, заурчал и остановился. До сих пор Суворов считал, что подобные реликты грузоподъемной техники в Москве не сохранились, но оказалось ошибся. Оглядев себя в мутном, покрытом сеткой склеротических морщин зеркале, зачем-то пригладил без того идеально лежащие волосы, со скрежетом раздвинул предохранительную решетку и вышел. На одной из дверей разглядел прилепленную скотчем визитную карточку с единственным словом «Вектор». Кажется, ему сюда. За древним, покрытым рваной клеенкой письменным столом сидел плотный брюнет лет 30 с небольшим и читал иллюстрированный журнал в пестрой обложке. Внешность молодца резко контрастировала с окружающим убожеством. Костюм, стоивший даже на первый взгляд не меньше тысячи долларов, на мизинце левой руки бриллиантовый перстень, камень которого из-за своей величины казался фальшивым, хотя скорее всего был настоящим. От брюнета за версту несло бешеными деньгами и криминалом. Суворов, нездороваясь, поинтересовался брюнет. Наслышанный о вас, говорят, профессионал. Мы и сами профессионалы, поэтому уважаем себя подобных. Так вот. Он сделал паузу, достал небольшой золотой портсигар и, закурив, пустил клуб голубоватого дыма в сторону Суворова. «Нужно найти одного господинчика». Брюнет вытащил из ящика стола кожаную папку и небрежно толкнул ее в сторону Суворова. «Здесь все сведения. Ознакомитесь потом». Вознаграждение, или, как выражаются интеллигенты, гонорар. Поверх папки положил пухлый конверт. «Три тысячи баксов, как и договаривались с посредником», плюс тысяча на накладные расходы. Если нужно, дадим еще, конечно при обосновании, сроку вам неделя, нас устроят любые результаты. Что значит любые, поинтересовался Суворов. Жив он, мертв. Брюнет затушил сигарету прямо о край стола и бросил ее в угол. Короче, любые сведения. Как с вами связаться? Да, связь, Молодец достал из внутреннего кармана пиджака точно такую же визитную карточку, как на двери. Сейчас на ней имелся длинный ряд чисел, видимо номер сотового телефона. Звонить только в крайнем случае. Но через неделю, то есть в следующий понедельник, свяжитесь с нами обязательно. Он поднялся, давая понять, что разговор окончен, и протянул руку. Ладонь у него оказалась жесткой, как у землекопа. Фольксваген Passat влился в уличный поток в час пик. Медленно двигаясь по крайней полосе, Суворов в такт джазовой мелодии Чака Кориа постукивал пальцами по рулевой колонке. В голове вертелись обстоятельства только что состоявшейся встречи. Кто, собственно, такой его работодатель? Похож на Кавказца, хотя по-русски говорит правильно, без акцента, очень уверен в себе. И что из этого следует? Да ничего. Сейчас подобных ребят тысячи, если не сотни тысяч. Почему принимал его в подобной халупе? Видимо, пытался сохранить инкогнито, хотя непонятно для чего. Если он действительно навел справки о Суворове, то знает, это бесполезно. Что означает слово «вектор»? Название фирмы, условный пароль? В принципе, сегодняшняя встреча мало чем отличалась от десятков подобных. И парень ничем особым не отличался. Разве только весьма немногословен. Кого же ему предстоит разыскать? На площади восстания Volkswagen попал в пробку. Вдобавок начался дождь, и методичная работа дворников нагоняла сонную одурь. Заглянуть что ли в папку? Обычно Суворов старался не спешить, но сейчас делать было совершенно нечего. Неизвестно, сколько придется вязнуть в пробке. Может 10 минут, а может час. На первой странице было отпечатано «Райский Юрий Карлович. Год рождения 1957. Место рождения – город Москва. В настоящее время проживает по адресу. Улица Кропоткинская. Почему Кропоткинская, а не Причистенко?» – недоуменно подумал Суворов. Ведь улицы давно вернули ее исконное название. В папке имелся и снимок. Круповое цветное фото. Трое мужчин и две женщины сидят за богато сервированным столом. В голову одного упиралась нарисованная фломастером жирная черная стрелка, а рядом тем же фломастером выведена — райский. Суворов присмотрелся. Обычный мужик средних лет. Улыбается во весь рот. Да и как тут не улыбаться при такой же ротве и выпивке? Другое лицо на снимке привлекло его внимание. Мужчина постарше остальных, осанистый. Благородная седина. Лицо крупной лепки. Улыбка снисходительная как у себе цену человека. Похож на ученого-профессора или даже академика. Вот только нос, как у боксера. Интересно, бывают академики с перебитыми носами. Этого человека Суворов определенно где-то встречал. Вот только где? Память у него профессиональная, но в данный момент он никак не мог вспомнить. Сзади настойчиво засигналили. Суворов встрепенулся, нажал на акселератор, и машина двинулась вперед. Тут нужно поподробнее рассказать о следопыте. Кто он, откуда и чем, собственно, занимается? Александр Васильевич Суворов, полный теска прославленного полководца, поступил сначала в училище связи, по окончании был распределен на службу в одно секретное подразделение, находящееся в ведомстве ГРУ и занимавшееся системами телерадиокоммуникаций. Служба была интересной, не пыльной, а главное связанной с загранкомандировками однако за граница и оказалась тем камешком, о которой споткнулся бравый связист разведчик. Нет, он не продавал государственных секретов, не стал изменником родины. попался суворов на самой обыденной контрабанде. Не он первый, не он последний. Иные тащили вагонами, но александр Васильевич о других вспоминать не стал, будучи человеком осмотрительным. Кто его заложил, он наверняка не знал, но имел все основания подозревать сослуживца и ближайшего приятеля, которому вскоре ушла его красавица-жена, хотя ради нее все, собственно, и было затеяно. Погорел, как говорится, на Мекине. Впрочем, опять же следуя пословице, не было счастья, да несчастье помогло. Начались всяческие реформы и перестройки, в результате которых некогда Великая Империя развалилась в одночасье, а в армии вовсе начался бардак и бедлам. Суворов некоторое время никак не мог сориентироваться и потому прозябал. Проживал он на доставшейся от родителей жилплощади и зарабатывал на жизнь разной несущественной ерундой. Одно время даже работал в кооперативе, чинившем бытовую электронику. Но вскоре наступили такие времена, когда его знания и квалификация оказались как раз к месту. Первонаперво стоит заметить, что Суворов был большим специалистом по части всяческих подслушивающих устройств, разного рода жучков, глушилок, микрокамер и прочей дряни, отравляющей существование честным бизнесменам и их скучающим женам. Сокровенные тайны фирм, как, впрочем, и альковные секреты, он расщелкивал, как орехи. Первое время Суворов сотрудничал с одной из частных охранных фирм. Фирма занималась чем придется – непосредственно охраной перевозимых грузов и важных персон, разведкой и контрразведкой, слежкой и борьбой с ракетирами. Работали в ней в основном такие же, как и Суворов, бывшие сотрудники КГБ и ГРУ. Первое время все шло довольно гладко, конкурентов оказалось немного, а заказчиков, напротив, достаточно. Однажды, поздней ночью 93-го года, серым слякотным утром в офис агентства ворвались спецназовцы. Впрочем, что это именно спецназ выяснилось позднее, а в тот момент находившиеся в помещении, в их числе и Суворов, решили, что подверглись бандитскому налету. Нападающие вмиг смели, попытавшуюся оказать сопротивление охрану, положили всех присутствующих на пол, нещадно раздавая удары ногами и прикладами автоматов тем, кто пытался качать права. И Суворов получил несколько крепких пинков под ребра в довершении какой-то детинов камуфляже наступил грязным сапогом на его голову бывшие майора и подполковники грозных спецслужб выпускники академии генштаба валяясь на затоптанном паркете пытались уворачиваться от ударов словно какие-нибудь тязеры тишинского рынка их держали в таком состоянии довольно долго часа полтора перетряхнули все бумаги открыли а частью взломали большинство сейфов изъяли картотеки и кассеты с видеозаписями. Потом явилось некое высокое начальство, конфликт вроде бы был улажен.